Глава седьмая. Вейна. Эй, тени, вылете. Будто ветром шепнула. Эйд опустил стешу на землю, поставила рядом, чуть приобняв. Плечо от его руки было тяжело и хорошо. Живой. Удивительно. Поборники чистоты крови побрезговали тебя добивать, Эйт. Язвительный голос Кайти звенел в утреннем воздухе. «Водовая радость». «Ну нет», — протянул Эйд и кокетливо поддел пальцем сережку в ухе, на миг оставив Стеша на плечо. «Сначала они решили, что я слишком красивый, чтобы меня убивать. Затем засомневались. И сомневались так долго, что примчался злобный ночной морок и самых всех убил». «Ночной морок» — так в переводе с языка эльфия звучало имя Кхитаана с жутким порезом на шее. И рукой, перемотанной обрывком рукава, поравнялся с Эйтом. Задел стешу мраком из глаз, а вайна краем локтя. Эйд от легкого касания сделался еще бледнее, чем был, хотя лицом и без того напоминал статую, если бывают живые и теплые статуи, поющие ветром изнутри и глядящие лучистой лазурью. Китаан! Тем временем прохладно произнесла стоящая поодаль наемница вежливо кивнув сородичу. «Ты цел?» «Как видишь, Кайт Марин!» Чуть улыбнулся тот, потревожив порез. По шее потекло, но Кхитаан даже внимания не обратил. Его занимала сейчас только Кайти, не сводящая жадного взгляда с Вейна. А Вейна смотрел на Стешу. Стеша чувствовала, как теплая лазурь гладит от виска до щеки, а сама смотрела на Кхитаана замыкая этот странный круг. Элтаре держал в поводу такую же замученную, как сами прибывшие лошадь. Одну. Стеша задумалась. Они по очереди на ней ехали или вдвоём? Или вторая осталась где-то на полпути, не выдержав дороги? Заглянула в лицо Вейна. Тот растаял лукавой улыбкой, приложил палец к рту. О, понятно. Суровые воины не должны говорить о слабостях стонать от ран и делить лошадь, особенно если терпеть друг друга не могут, а сил задираться не осталось. Толкнуть, пожалуйста. Эйд снова приложил палец к губам, и беспокойство пронзило почти как боль. Стеша заметалась взглядом по фигуре Вейна, стоящего в нарочито небрежной позе, и похолодела, сообразив, что лежащая на полупустом поясе рука не просто лежит, а прижимает Бог, тот самый, который задел кхитаан. Из-под из нагрудника вовсе не рубашка уголком торчит, а край тканевой ленты — не то из покрывала, не то из скатерти, которой на скорую руку перевязывали рану. А она-то, коровище, как дитя, на руки к нему прыгала. Все хорошо, птичка, я цел. Просто царапинка. Ты как, душа моя? Не обижала тебя воинственная дева Алтаря? Хорошо берегла. Наемница фыркнула, резко развернулась, мотнув темной косой, и пошла к костру. Черный шелк задела руку Кхитаана. Истеша видела, как алтаре будто случайно поймал кончик косы, пропустив черный шелк меж пальцев. Пока дошли до стоянки, рука Эйта сделалась почти неподъемной. Вейна хоть и старался, но последние несколько шагов его держало на ногах, только Стеша на плечо. Так бывает, когда долго куда-то мчишься изо всех сил. Самые тяжелые шаги — последние. Но ей не в тягость была такая ноша. Нужно и на руках бы отнесла. Или легла бы рядом и грела кошкой, гладила упрямый лоб, слушала родное сердце и пела дрожащим светом. Увидев свой рюкзак и кейтару, Вейна повеселел. У него будто сил прибавилось. Но он, едва избавившись от нагрудника и мечей, все равно поспешил сесть. И ноги кренделим, как привык. Стеша опустилась рядом, почти тут же дёрнулась вскочить, помогать Хафтизу сообразить Эйту и Хитаану поесть, но Эйту держал. «Тише, неугомонные, без тебя обойдутся. Лучше тут побудь, рядышком». Твое? Я не дожидаясь ответа, наклонился неловко. Потянул к себе стешино на одеяло, набросил ей на ноги. Прохладно, и так вся дрожишь. Не от холода я. Ты. Стеша снова хотелось плакать. Рубашка выглядела страшно. Вся в багровых пятнах, особенно на правом боку. Кусок ткани там был оборван. Видимая сквозь прореху повязка туго обхватывала тело, скрывая под собой живот, и тоже пестрела красным. Сказала же царапинка, «Не больно, не страшно». Продолжал говорить Эйт и улыбался. А у самого лицо в прозелень. «Я живучий. Эльфы все такие». Затем неловко оперся на локоть и почти упал спиной на рюкзак. Вытянул длинную руку. Подтянул Стешу к себе этой горячей рукой так, что ее плечо и голова оказались у Вейна под ребрами. Не бойся, птичка. Не бойся, я здесь. Он приговаривал не то ей, не то себе. Перебирал пальцами волосы на затылке, успокаивал и себя и ее. Стеша чувствовала, как горький комок у него внутри тает от тепла. И сама таяла. Веки сделались тяжелыми, как рука Вейна и она смежила глаза. Солнце не торопилось подниматься выше, пряталось в тумане, будто точно знала. Этот дремотный рассвет был весь только для них, несмотря на возящегося у костра Хафтиза, подразнивающего Кайте, и ворчащего Кхитаана, тоже устраивающегося поспать и сетующего на короткое одеяло, которое годно только для детей и карликов. Стеша и спала, и не спала. Слушала утро, и как костер шуршит. Как Вейна, навравший, что ему совсем не больно, осторожно дышит, и уговаривала Бог не болеть. Кайти тоже не купилась на улыбке. И когда Вейна в который раз отказался от еды, предложила посмотреть Бог. Потом отмахнулся упрямец. Полежу, само пройдёт. Уснула только. Когда-то успел превратиться в няньку, Эйт. А ты, взлобное чудовище, Кайти. Может, я всегда им была? Раньше, когда мы… Тебе не было дела. Может, и я всегда. Это не права, мне было дело. Иначе того раньше, о котором ты припомнила, не случилось бы. Мне своих чудовищ хватает. Принцесса Элефитары. Зачем ты ушла вслед за мной из Райвелина? Не за тобой, Тэншайте. От тебя от душного благополучия, правил и порядков и по поручению моего Сумрака. Но ты и здесь за стеной меня нашел, И Райвелин, который ты носишь в себе со своим долгом, тоже нашел меня». «Долгами», — поправил Эйд. «Долгами», — повторила Кайти. «Две стрелы — одна цель». «Какое поручение дал тебе Сумрак?» «Это между мной и Сумраком. Что ты должен Светочу?» мету между мной и Светочем, обоими, ведь я обоим клятву давал. Мне жаль тебя, Тиан. Взаимно, Тайеруире. Вот и я дождалась взаимности. Тихо и горько рассмеялась Кайти. Знаешь, Кай, теперь я могу тебя так называть. У нас ведь взаимность. Жалость все же лучше безразличия. Ты не была мне безразлична, Кай. Теперь я могу тебя так называть? Я помню, ты просила, но я повторю, что всегда лучше быть первой, чем осколком. Ты покажешь, наконец, ободранный Бог, Или так и будешь кривиться и наводить тоску своими страданиями? Не шипи, разбудишь. Эйт и сам, шипя и замирая, постарался аккуратно привстать, чтобы не потревожить Стешу. Она и хотела бы сказать, что не спит, но тело было вялым и непослушным. Будто и правда спала. Вейна подсунул ей под голову что-то мягкое и придвинулся ближе к костру. Слышались звуки возни, затем возглас и ругань. Возглас был Кайти, ругался Эйд. «Бардам всегда обязательно настрадаться, чтобы сочинить что-то годное. Поэтому ты так себя ведешь. Наемница цедила слова зубы. Булькала, выливаясь из фляги вода. Эйд снова ругнулся. «Ох, аккуратнее, это тело мне еще пока нужно». «Ты очень злая, Кайти. Однако можешь еще раз дернуть с меня присохшую повязку, но не принижай мои и так невеликие таланты. Здесь все же не земли, и каждый может быть тем, кем хочет, а не тем, кто более угоден роду. Я никогда особенно не хотел быть воином. Мне с детства нравились лошади, но отец сказал что у него достаточно конюхов. А потом меня выбрали для свита ТНЛ, ТРН. И выбора не осталось вовсе. Ты стал кровным братом ТРН-тенсьерт из Подпалки? Я стал кровным братом Тенсьерт по велению сердца. Из Подпалки меня учили владеть мечом. Даже маме на уроке игры на лютни не были так кошмарны. Но я любил свою мать и хотелось сделать ей приятное. Мне нравилось, как я играю, а мне, как она улыбается. Поэтому, когда я ушел, я стал делать, что нравится. В основном. А как же твой долг, Тен? Тебе осталось меньше половины от того, каким ты был раньше. Что будет, когда тебя вовсе не останется? Останется, Тайроири. Останется свет. Я теперь живу только для того, чтобы она могла жить. Ведь без меня и её не станет». «Не смотри на меня так, Кайт Маран. Я это не выбирал. Но это самый прекрасный невыбор из существующих». «Она ребенок, возразила Кайте, прекрасно понимая, что ее возражение ничего не изменит. «Я подожду», — ответил Эйт. «У меня еще есть немного времени, немного надежд и много-много света. И птенец, которого я поймал в лесу. Тогда пусть будет и от меня немного чего-нибудь. Держи. Ничего такого, просто кулон на удачу. Клеверный лист для Кайтвейна из дома Клевера. Сегодня твой день именно речение, Тен. Ты знаешь, — удивился Вейне, выдержав небольшую паузу, будто он сам забыл, что сегодня за день, и считал про себя, чтобы удостовериться. «Я много о тебе знаю». Я ведь еще в Райвеле не сказала, что ты мне нравишься. Почему бы мне не знать? Благодарю за дар, Тейруири «Тэ Тенморн. Каким-то другим голосом произнес Вейна, и Кайти таким же другим ответила. Живи долго, Тен Теншайти. Словно не серое рассветное небо было над ними, а высокие своды дворца. Не кусты и костер, а богатый зал, полный гостей. Прекрасные одежды, прекрасные голоса и слова, которые столетия в столетия звучат, не меняясь. Для каждого события свои. «А теперь убирайся к своей зверушке, Эйд». Раздраженно, как Стеша привыкла слышать, добавила наемница. «И дай мне лечь. Я хочу немного поспать, пока обоз поднимется. А твои длинные ноги заняли половину стоянки». «Только лечила, а теперь пинаешь». Злая это Кайти. Пойду к своей кусачей птичке. Она не станет пинать. Рядом со стешей завозились, устраиваясь. Затем ей трогнулся сквозь зубы, наверное, потревожив рану. И наконец пристроился, снова уложив стешину голову себе на грудь, и обнял, как до перевязки и разговора с Кайте. Стеша приоткрыла глаза. Запястье руки Вэйна, которая лежала на стешином плече, Свешивался серебристый четырехлистный клевер, гладкий, с гравировкой, повторяющий прожилки настоящего живого листа и крошечной алмазной росинкой. Почувствовав взгляд, Стеша посмотрела поверх низкого костра и встретилась с тёмными глазами Кхитаана. Он тоже не спал. Кажется, тут вообще никто не спал, кроме мирно похрапывающего Хафтиза. Хафа не занимали душевные терзания. Он встретил того, кого ждал, живым, и тем был счастлив.